Короткие рассказы для детей. История 24. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Псалом 33, стих 8. Как хорошо что Бог сотворил ангелов для того, чтобы охранять и защищать нас. Вам знакома эта вечерняя песня? «После всех дневных занятий мы идем к Тебе, Создатель. Не спошли нам отдых сладкий и покрой все недостатки, когда сон нас успокоит, и во сне дай быть с Тобою, чтобы вражья силы жало наш покой не нарушала. Зоркий глаз Твой видит всюду, как живут, чем дышат люди, кто в бессилие и томлении Твоего ждет избавления. Отврати от нас опасность, удали все, что неясно. Под крылом Твоей опеки помоги нам быть вовеки. Когда я был еще маленьким мальчиком, мама решила однажды оставить меня одного дома и быстро сбегать в магазин. Перед уходом она сказала, «Юст, я быстро схожу в магазин, чтобы купить кое-что. Будь послушным, ничего не натвори. Я принесу тебе за это что-нибудь хорошее, банан или апельсин». Я, конечно, очень обрадовался и хотел быть послушным. Когда же мама ушла, и я остался один, то услышал на дворе шум играющих детей. В большом городе Берлине в то время было много высоких домов, правда, не такие высокие, как сейчас, а где-то четырех-пятиэтажные. Это были тогда самые высокие дома в городе. Детей я очень любил, а у меня тогда еще не было ни сестренки, ни братишки. Поэтому я взял себе стул и придвинул его к окну, предварительно закрыв входную дверь на замок. Потом я вскарабкался со стула на очень узкий подоконник и стал смотреть вниз во двор. До земли было далеко. Мы жили на пятом этаже, поэтому я прижался носом к стеклу, чтобы лучше видеть играющих детей. Оконное стекло, как вы знаете, довольно тонкое и могло быстро продавиться, но оно осталось целым. Знаете почему? Потому что Бог послал ангела, который с другой стороны окна придерживал стекло, иначе я раздавил бы его и упал с пятого этажа вниз. Тогда бы я наверняка разбился бы. Когда мама вернулась домой, дверь была заперта. «Открой мне, пожалуйста, дверь», — сказала она. «Я не могу», — ответил я испуганно. «Где же ты?» — спросила мама. «На подоконнике. Я не могу слезть оттуда». «Тогда стой там, пожалуйста, спокойно. Я сейчас вернусь», — сказала мама. Она быстро позвала дворника, и он открыл дверь. Мама плакала от радости, что могла сынишку своего снова взять на руки живым и невредимым. Будем молиться и от всего сердца благодарить Отца Небесного за ангелов, которые охраняют и защищают нас».